Пикник для насекомых Уже немного посиневшее тело Энди Брауна звало насекомых на пикник. Вилли и Рой молча сидели напротив мертвого дезертира и смотрели, как кровь на его голове превращается в твердую смолу. Что теперь будет? Нарушил тишину Рой. Вилли посмотрел на друга и, не найдя слов, снова задумался. Давай скажем, что он на нас напал, и мы спасались от него как могли, а потом Рой затих. А потом он споткнулся и упал головой вниз. Ну а дальше... Смерть. Вилли лишь выдохнул в ответ. А может, расскажем моей маме? Она точно сможет помочь. Она нас защитит. Ты же знаешь, как ее прозвали? Рой сделал паузу. Железная Дорис. И знаешь почему? Вилли не реагировал. Потому что она может решить любой вопрос. Это знают все. Она вытопчет коридоры всех служб, но оправдает нас. «Ты понимаешь?» На улице все еще чувствовалась жара. Солнечные лучи подогрели мертвое тело Энди, так что она стала испускать неприятный запах гнили. Вилли молча натянул футболку на нос, как это делали ковбои в его любимых фильмах, и прижал согнутые ноги еще сильнее груди. «Вилли, что будем делать?» — в панике спросил Рой. «Надо решить, как действовать дальше. Может, просто смоемся отсюда? Кто узнает, что это сделали именно мы?» Надо признаться. — спокойно произнес Вилли. От этих слов Рой, не слышавший голос своего друга последние 15 минут, превратился в один большой клубок ожидания. Его ум замолк, а слух обострился. Время замерло, и пауза, которую выдерживал сейчас Вилли, казалась вечностью. — Ты скажешь, что это сделал я, — твердо сказал Вилли. — Что я сделаю? — Ты что, псих? — взорвался Рой. — Давай лучше делать отсюда ноги. Никто не узнает. А если узнает, моя мама нас вытащит из любой задницы. Это задница глубже, чем ты думаешь. Рано или поздно будет суд». Вилли не отводил глаз от мертвого Энди. «Я признаюсь, что убил этого парня, и я обязан понести наказание». «Какие передачи ты смотришь по ящику? Они тебе совсем мозги вынесли!» — завопил Рой. «Посмотри! Посмотри на меня! Что ты видишь?» «Ты не понимаешь». Не обращая внимания на Роя, гнул свою линию Вилли. «Я убил человека». Ты лишь заступался за меня! скачив, прокричал Рой. Ты не в себе. А как тут можно быть в себе, когда на тебя пялятся глаза мертвого парня? На лицах всех людей рано или поздно взгляд замрет навсегда, но смерть должна прийти сама собой, из-за старости или несчастного случая, но не из-за намерения другого человека. Это неправильно. Вилли спокойно перенес внимание на сбудраженного роя который не мог найти себе места и дергался, словно каждые пять секунд его били коротким разрядом тока. «Рой», смотря прямо в глаза друга, начал Вилли, «ты хороший парень. Ты из тех, кто поможет водителю поменять колесо, когда оно внезапно прокололось. Домохозяйке собрать продукты, если порвется пакет. И даже если Барри сломает свою ногу, несмотря ни на что, ты ему наложишь гребаную шину». И сейчас ты до последнего пытаешься прикрыть мою задницу. — Не твою, — возразил Рой. — Наши задницы. — Здесь ты не прав. Это я вскрыл черепную коробку этого чувака. И отвечать мне. — Но ты защищал меня. Я тоже причастен. — Рой, давай я расскажу тебе историю. Рой промолчал. До вчерашнего дня моя жизнь напоминала чертову Хиросиму. Ничего кроме боли я не испытывал. Вилли задумался. «Каждый день, каждую минуту я не знал, где себя найти. Дома – беспрерывная ругань предков. В школе – проблемы и наезды бари, товарищи, с которыми я водил дружбу для поддержания своего статуса, полные отморозки и дебилы, думающие только о своей крутости. Даже бейсбол перестал приносить радость. Все одно и то же. Единственное, что было ценно – наша с тобой дружба. Но речь не об этом. Не понимая, к чему вели клони, Трой превратился слух, А потом мы нашли кристаллы. Ты знаешь, почему я решил прикоснуться к ним? Нет, — коротко ответил Рой. Потому что я хотел избавиться от всего говна, которое меня окружает. Смыть сливной бачок, чтобы фекалии утекли подальше. И что-то мне подсказывало, что кристаллы станут этим очистительным гейзером. Рой задергал ногой, выбивая быстрый ритм. Перед тем, как я прикоснулся к ним... Я загадал желание, чтобы родители перестали ругаться, и у меня хватило сил поколотить Барри и его дружков. Но мечты не исполнились. Зато ты научился исчезать, напомнил Рою, удержав свою ступню от нового удара о землю. И это куда лучше, чем желания, которых я просил. Кристаллы дали мне больше. Теперь я не хочу это потерять. Глаза Вилли стали холодными, как два куска льда. Вот почему этот парень сейчас валяется, словно надувная кукла из секс-шопа. Я защищал не тебя, а свое умение становиться невидимым. Вилли встал на ноги рядом с другом, в глазах которого читалась растерянность. Ты должен сказать, что это я убил его. Ты обязан это сделать. И пускай они все меня ищут, сколько хотят. Я не появлюсь. Я стану призраком этого города. Я буду везде и всюду. Никто не найдет меня. «Никто меня не поймает». «Вилли, ты точно сбрендил», — испуганно сказал Рой. «Друг, я не сбрендил. Я становлюсь тем, кем хотел быть всегда. Свободным парнем. Теперь весь мир мой. Теперь в нем все мое». «Но чтобы ощутить свободу, для этого не нужно прятаться и тем более убивать». Вилли с отрицанием покачал головой. «Теперь моя очередь преподать тебе урок истории». «За две тысячи лет человечество участвовало в пяти тысячах войн». «В пяти тысячах!» — подчеркнул Вилли. «И ты знаешь, за что дрались люди?» «Я понимаю, к чему ты клонишь, но дело не в этом». «В этом, Рой, в этом. Каждый дерется за свою свободу. Каждый дрался за свою возможность освободиться от гнета, давления. Чем хуже я? Но кто на тебя давит?» «Рой». У меня нет такой волшебной мамочки, которая разрулит любую ситуацию и замотивирует на действие. Мои предки неуравновешенные. Они вырыгивают друг на друга злобу от тотального непонимания. В школьных стенах я изгой, хуже уличного пса. И ты спрашиваешь, что на меня давит? На меня давит любая сторона этой проклятой жизни. Все, чего бы я ни коснулся, причиняет лишь вред. Я нахожусь под лупой, которая собирает солнечные лучи и выжигает на вне огненные точки. Отвернувшись от друга, произнес Вилли. Если потребуется, я буду убивать, защищая свое право оставаться собой. Оставаться свободным. Я поступлю так же, как и все люди поступали испокон веков на поле брани. Я буду драться за свои интересы. Рой в конец растерялся. Он замер, словно встретил чужого из фильма «Ридли Скотта» и боялся пошевелиться, чтобы тот не набросился. На свалке вдруг стало тихо. Не было слышно ни пения птиц, ни звуков работы машин, ни даже монотонной мелодии поездов с железной дороги, находившейся неподалеку. Друзья оказались вакууме. В этой тишине прятались сложные переживания ребят. Эта тишина была заряжена особой смесью. Окружающая атмосфера накалилась до предельной точки, ведущей к взрыву. «Ты?» Скажешь, что это я убил этого бедолагу. Нарушу молчание Вилли. Это мое последнее слово перед тем, как я исчезну. Это конец?» Спокойно сказал Рой. «Это конец», подтвердил Вилли. «Возможно, мы больше не увидимся. Я хочу порвать со своим прошлым. Поэтому не принимай мой поступок на личный счет. Я ухожу из этого мира и вступаю в новый. В мир абсолютной власти и вседозвольности». «Ты неплохо выражаешься для балбеса», — усмехнулся Рой. «У меня был хороший друг», — произнес Вилли и исчез. Пустота ворвалась в мысли Роя. Он четко представил картину будущего, где нет его друга и соседа, Вилли. Одинокая дорога домой после школы, спокойные вечера без разбора произошедшего за день по самодельным рациям и беззащитность перед школьными хулиганами. Рой понял, что жизнь станет другой. И след за этой мыслью пришла колющая боль. Изменения никогда не проходят безболезненно. Они всегда сопровождаются глубокими переживаниями. И он прочувствовал это, как никогда раньше. Его голова повисла, будто превратилась в стальную гирю, а руки обмякли, как желе. Он постарался разглядеть невидимый силуэт Вилли, но, не найдя ни единого намека на его присутствие, покосился на бездыханное тело Брауна. Одинокий парень с апатичным взглядом неподвижно стоял в центре городской свалки. Окруженный брошенными автомобилями и старым барахлом, Рой мечтал оказаться в объятиях своей мамы. Он хотел убежать из этого места, чтобы поскорее прокричать. «Мама, я не убивал его! Я не убивал! Ты должна мне поверить!» Он хотел убежать, чтобы уткнуться носом в ее живот и кричать, что есть мочи. «Это все Вилли! Это сделал он! Потому что защищал меня!» а потом спросить ее, «Ему ничего за это не будет?» Рой мечтал скорее оказаться под защитой Железной Дорис, своей матери, но ноги отказывались двигаться. На глаза не желали отрываться от мертвого тела Энди. Если бы солдат сейчас ожил, то Рой бы разрешил нанести еще несколько ударов по своему лицу. Страх одиночества сильно влияет на людей. Примыкая к группам единомышленников, человек исключает возможность проведения времени наедине с собой. Боясь коснуться мысли и смерти и своем предназначении, человек пичкает себя развлечениями и постоянно сравнивает с окружением. Находя изъяны в других, он приобретает чувство собственной значимости. Люди боятся быть одни, и Рой не был исключением. Мертвого Энди трудно считать интересным собеседником, скорее он был серьезной обузой, поводом к тягостным размышлениям. Паника быстро подчинила себе Роя. Он испытал приступ удушья, бросившего его в холодный пот. Ноги подкосились, и он упал на колени. Слезы вырвались крупным градом из глаз. Рой закричал во весь голос. Только сейчас до него дошло. Только сейчас он переварил информацию, которую так не хотел усваивать его мозг. Он стал свидетелем убийства. На его глазах был убит человек. Мертвый солдат больше никогда не будет шевелиться. «Вилли!» разморживший череп дезертиру, отнял у него возможность продолжить опыт присутствия на земле. Вилли нарушил священный закон. Он стал богом для Энди. Он совершил суд. Он забрал единственное, что было у бедолаги – его жизнь. Рой беспрерывно тер руками около глаз, стараясь остановить поток слез водопадом вырывающихся наружу. Тело совсем ослабло, и Рой, согнувшись в позу эмбриона, перекатился на бок. — Нужно идти отсюда. Нужно бежать, — шептал голос в его голове. — Давай, парень, давай. Встань и иди. Встань и иди. Ты должен рассказать все своей матери. Она знает, что делать. Встань и иди, — не успокаивался голос. Роя всегда удивляла, как Вилли мог быстро переключаться с одной эмоции на другую. Как в один момент брал себя в руки и менял свое настроение. Он удивлялся этому и неосознанно начинал повторять за ним копируя его модель поведения. И у него иногда получалось, но не сейчас. Рой сломался, а может стал собой, настоящим собой. Вдалеке за холмом, отделяющим железную дорогу от свалки, раздался стук железных колеса рельсы. Это стало сигналом. Рой дернулся, запрокинул голову вверх. Раскинув руки в стороны, он оказался на спине. Абсолютно чистое небо смотрело на его заплаканные глаза. Он обнаружил свое сбитое дыхание и бешеный ритм сердца, желающего пробить грудную клетку. Рой приподнялся и сел. В трех метрах от него лежал Энди Браун. Не лучшее место, чтобы рисовать круги на земле, — подумал он про себя. Боль не угасала. Глаза продолжали дарить соленую влагу, а тело по-прежнему отказывалось слушаться. Не понимая как, будто приказ к действию был отдан не в его голове, Рой рывком вскочил на ноги. Повернувшись спиной к мертвому борцу за свободу, он направился к выходу с проклятой свалки. Ноги волоклись по земле, словно на них были надеты свинцовые сапоги. Покачиваясь, будто только что покинул пивной бар, Рой шел в сторону хлипко висящей сетки, оставляя парня, сыгравшего в черный пенал, и дальше сверлить голубой небосвод мертвыми глазами.